Начали жить, пидорка да петрусь, Словно пан с панию. Всего вдоволь, все блестит. Однако ж добрые люди качались слегка головами, Глядя на житьё их. а черта не будет добра, Поговаривали все в один голос. Откуда как не от искусителя Люда православного Пришло к нему богатство? Где ему было взять тюрьму? Такую кучу золота. А чего вдруг в самый тот день, когда разбогател он, Басаврюк пропал как в воду? Говорите же, что люди выдумывают. Ведь в самом деле не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Отчего? Что с ним сделалось? Бог знает. Сидит на одном месте и хоть бы слово с кем. Всё думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Когда пидорки удастся заставить его о чём-нибудь заговорить, как будто и забудется, и поведёт речь, и развеселится даже. Но ненароком посмотрит на мешки. «Постой, постой! Позабыл!» Кричит и снова задумается, и снова силится про что-то вспомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, Чудится ему, что вот-вот все сызново приходит на ум, и опять все ушло. Кажется, сидит в шинке, несут ему водку, сжет его водка, противно ему водка. Кто-то подходит, бьет по плечу его, но далее все как будто туманом покрывается перед ним. По валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место. Чего не делала пидорка, и совещалась со знахарями, и переполох выливали, и сонечницу заваривали. Ничто не помогало. Так прошло и лето. Много казаков обкосилось и обжалось. Много казаков поразгульнее других и в поход потянулось. Стаи уток еще толпились на болотах наших, Но крапивянок уже и в помине не было. В степях закраснело с кирды хлеба, То сям, то там, словно казацкие шапки Пестрели по полю. Попадались по дороге и вазы, Наваленный хворостом и дровами. Земля сделалась крепче И местами стала прохватываться морозом. Уже и снег начал сеяться с неба, И ветви дерев убрались инием, Будто зайчим мехом. Вот уже в ясный морозный день Красногрудый снегирь, Словно щеголеватый польский шляхтич, Прогуливался по снеговым кучам, Вытаскивая зерно. И дети огромными киями Гоняли по льду деревянные кубари, Между тем, как отцы их спокойно вылёживались на печке, выходя по временам с зажженную люльку и зубах, ругнуть добрым порядком православный морозец или проветриться и промолотить в сенях залежалый хлеб. Наконец снега стали таять, и щука хвостом лед расколотила, а Петров все тот же, и чем далее, тем еще суровее как будто прикованный сидит посереди хаты, поставив себе в ноги мешки с золотом. Одичал, оброс волосами, стал страшен, и всё думает об одном, всё силится припомнить что-то, и сердится, и злится, что не может вспомнить. Часто дико подымается с своего места, поводит руками, Перяет во что-то глаза свои, как будто хочет уловить его, губы шевелятся, будто хотят произнесть какое-то давно забытое слово, и неподвижно останавливаются. Бешенство овладевает им. Как полоумно грызет и кусает себе руки И в досаде рвет к волоса, Пока месь утихнув не упадет, будто в забытии, И после снова принимается припоминать И снова бешенство, и снова мука. Что это за напасть Божья?